Глава десятая Улыбнувшись своим мыслям, я даже не стала скрывать эмоции. «Пусть видят, все равно ничего не поймут». Верховная спепеляла меня тяжелым взглядом. Остальные жрицы окружили, будто опасаясь, что я удеру. «Куда? В туман? В воду? Глупые вороны!» «Что с тобой происходит в последнее время, Соня?» Допытывалась старая карга. «Покажи свои руки!» Я повиновалась, но с таким лицом, словно великую честь, оказываю. Верховная сделала вид, что не заметила. Но и я дальше наражен лезть не стала. Идти со старухой на конфликт в присутствии других жриц было очень недальновидно и откровенно глупо. Вытянув перед собой ладони, показала их Верховной. Она сморщилась, глядя на свежие, воспаленные следы укусов и вздувшиеся порезы от веревок. «Я думаю, ты просто устала, Соня», — негромко пробормотала она, отводя взгляд в сторону. «Завтра можешь остаться в храме. Здесь хватит для тебя работы». Кивнув, я, прищурившись, взглянула на Морокку. «Да, издевалась, каюсь. Тоща явно была недовольна таким решением Верховной. Ее аж трясло». «Лютую нужно высечь», — прошипела она так и не дождавшись оглашения наказания. «Нет», — старая карга отрицательно покачала головой. «Эта послушница привезла хороший улов. Она измучена туманом и устала. Порки не будет!» Развернувшись ко мне, верховная несходительным жестом указала на храм. Иди, помогай готовить ужин, дочь моя». И все. Обойдя важную старуху, что снизошла до сострадания ко мне, о котором, к слову, никто и не просил, я улыбнулась Маруке и Тларе, да так, что они разглядели мои клыки. «Ничего, представится мне возможность, я уничтожу их всех». Моё сознание немного путалось. На пару мгновений мне показалось, что я вижу белую тень Клэти, Призрачная девушка, зависнув над окном в свою комнату, протянула мне руки – И тут же исчезла, растворившись в легком тумане. Схожу с ума, догадалась я, но это ничуть не тронуло мою душу. Войдя в храм, расправила мокрый подул платья и неспешно побрела кухню. Запах оттуда шел довольно мерзкий. Похоже, опять проворонили котелок с кипящими водорослями и пошла шапкой бурая пена, попадая в огонь. Оттуда и вонь такая. Войдя на кухню, заметила разводы на печи. Темные, корочкой. Присев на лавку рядом со светлой, кивнула на грязный котелок. Прозевали. Она тяжело вздохнула и бросила на пол грязную линялую тряпку, расписываясь в своей беспомощности. Да, это за раз не ототрешь. В комнате находились еще две молодые женщины, обе рожденные в этих стенах. Послушницы явно видели в окно, что произошло у лодок, и оттого довольно улыбались, касаясь меня. Молодец. Черкнула повариха угольком на столе и тут же стерла. «Я видела Клэти», — немного подумав, написала я и обвела присутствующих женщин взглядом. «Кнеша, что была на пару лет меня старше, неопределенно кивнула и проговорила губами. Я тоже. Мы обучались с ней в одно время, поэтому я понимала ее очень хорошо. Многие ее видят. Светла подождала, пока мы прочитаем надпись, и тщательно стерла ее». Почему? Тут же возникла на дощечке Кнеши. Мне тоже было интересно это знать. Потому что каждая из нас – маг жизни. Прочитав эти слова, я удивленно вскинула брови и недоверчиво покосилась на нашу повариху. Она немного подумала и приписала. Кто-то слаб, кто-то силен, как Соня, но в нас свет, поэтому чистые души и тянутся к нам. Почувствовав горечь, я посмотрела на остальных – Книша украдкой утирала слезы. Снова тяжело вздохнув, светло поднялась. В этот же момент двери распахнулись. Юные послушницы затащили мой улов, прогибаясь под тяжестью рыбины. Сморщив носилки, девчушки поспешили на выход. Только серые подолы в проеме взметнулись. Еще бы им не улизнуть отсюда. Запах такой. В следующий час мы потрошили рыбу, срезали с костей мясо, сдирали шкуру. Сметали с полов и частично стен чешую, что летело во все стороны. Каждая женщина думала о своем. Поужинав в общей столовой, я вернулась на кухню. Светло поставила передо мной разнос с тремя тарелками. В мутном бульоне плавали толстые плавники и мелко порубленные, вываренные водоросли. Воду пленным разносили отдельно. «Почему я?» «Не нравится мне тот в дальней комнате», — написала повариха. «Что с ним?» – не поняла я. «Сама не пойму, но девочек не пущу. А ты и с мертвым справишься». Покосившись на грязную печь, я быстренько подхватила разнос. «Уж лучше накормить мужчину, чем терпеть это». С этими мыслями я неспешно поднялась на второй ярус. Похоже, все пленники спали. Открыв решетку, я ставила тарелку в первой комнатке, затем во вторую счастливчику и тихо подошла к третьим дверям. Открыла и вошла. И чем этот бедолага светлине не нравится? Первое время постоялец этой камеры вел себя агрессивно, а теперь, казалось, и вовсе не дышит. Отвернувшись к стене, мужчина крепко спал. Длинные сальные волосы свисали с матраса. «Отойди от него немедленно», – раздался Баз за спиной. Сделав несколько шагов назад, я схватила разнос и вылетела из камеры. Только закрыв дверь, вдруг поняла, что не обязана была подчиняться. Развернувшись, возмущенно уставилась на северянина. Он стоял у решетки и прожигал меня взглядом серо-голубых холодных глаз. «Никогда не заходи к нему», – его голос сделался мягче. «Почему?» – беззвучно спросила я, но тут же сообразив, что он, скорее всего, меня не понимает – Поставила на стол последнюю тарелку с дурно пахнущим содержимым и полезла в карман за угольком. «Не надо», – остановил он меня резко. «Просто медленнее проговаривай слова. А к нему не на шаг. Заражен он». Пожав плечами, я оставила уголек в покое и, открыв нишу в решетке над полом, продвинула туда тарелку. «Почему же ты не открываешь мою дверь?» – раздалось надо мной. Я снова пожала плечами. Сама себя не понимая. «Сегодня ты вернулась очень испуганной. Я видел, как она ударила тебя. Ты тряслась и казалась загнанной в угол. Тобою руководит страх?» «Нет», — возразила я, резко подняв голову. «Да». Уголок его губ приподнялся. «Да, Соня, не смей мне лгать. Страх был столь велик, что ты бросилась на эту падаль в платье жрицы. Что случилось в тумане?» «Моя послушница». Я замерла и взглянула на свои руки. Что случилось? Прозрела. Развернув деревянный разнос, быстро достала из кармана уголек. «Вы хотите сбежать?» Поднявшись, я решительно показала ему дощечку. Прочитал. Призадумался. Окинул меня пристальным взглядом и медленно кивнул. «Если да...» Обхватив решетки руками, он поддался вперед, буквально нависая надо мной. То какова твоя цена за помощь?